Глава 31. Подарки Сначала я не смог понять, что же поставило точку в жизненном пути такого неубиваемого гиганта, как перерожденная Медея тварь, но очень быстро все встало на свои места. Из-под поверженной туши выбрался почти десяток таких неприметных на ее фоне кадавров, поднявшихся из тел хауситов. Ну конечно. Вот зачем те так рьяно бросались над накатов, готовили тела для будущего живого заслона. Поднявшаяся живая орда, конечно, частично разбежалась по окрестностям, но большая часть осталась на месте, встретив новую толпу шестируков, как раз выбравшуюся на оперативный простор на их направлении. Дальше все было предсказуемо. Когда бросались вперед, убивались об отраженный урон, но и ряды тнакатов тоже таяли. Нам же в итоге повезло наткнуться на один из отбившихся отрядов этой рыскающей в поисках любого противника силы. Толпа искаженных хаосом тварей сначала вырезала остатки выживших тнакатов, а потом повернула и в нашу сленной сторону. Ну вот, только хотел разложить по полочкам встречу с сильными мира сего, а тут такая будничная, но от этого не менее смертельная неприятность. «Петрович!» — я рявкнул во весь голос, ухватив Лену за руку и утягивая ее в сторону. «Бери людей, чтобы через минуту собрали всю причитающуюся нам добычу, ни кусочка, чтобы не ушло на сторону!» Большая часть схваток к этому моменту уже затихла, так что Копейщик, судя по всему, слышал мой приказ, и уже через пару секунд его отряд спускался со стены. «Вот и хорошо. А теперь надо бы и мне пошевеливаться». Будет совсем не круто, если после всех моих заявок на лидерство я возьму и проиграю таким банальным кадавром. На пользу имиджу это точно не пойдет. А еще желательно отвести наш хвост подальше. Тогда группа копейщика точно успеет собрать всю добычу без особых сложностей. Впрочем, у меня еще осталось пара баночек скользкого дитя, так что проблем быть не должно». Разогнаться, дождаться, пока все кадавры за спиной окажутся на одной линии, разбить склянку, бросив ее себе под ноги, и потом резко поменять направление движения. В итоге мы с Леной опять набираем скорость, а наши преследователи катятся к кубарем совсем в другую сторону. Совсем не сложно, а раз так, то можно еще разок прокрутить в голове события столь странного и непонятного суда богов. Кто был та Троица судей? Кто такие Карик и Медея, о которых в последнее время я встречаю столько упоминаний? Почему меня оправдали? Где были настоящие боги света, и почему они ничего не сказали? Что хотел получить от всего этого мой покровитель? И, наконец, какие последствия мне теперь грозят? Конечно, что-то мне стало понятно еще в процессе, но никогда не поздно подумать еще немного. Итак... Троица, скорее всего, представители бездны, хаоса и тьмы. Кто же еще при текущем раскладе сил в мире может оказаться во главе? А вот почему они не утопили конкурента своих последователей, тут все сложнее. С одной стороны, меня вряд ли считают проблемой, а с другой, была полная уверенность, что они настолько боятся этого воинственного карика, что не решились действовать в своих собственных интересах осудили меня именно что по справедливости, как будто перестраховывались. И бог обмана, было ясно, как раз на это и рассчитывал, и в моем случае, и в своем, хотя опять же пока не могу понять, что именно он от этого получит. Про Карика, Медею и светлых богов я подумать уже не успел, так как неожиданно понял, что чуть не пропустил самый главный подарок, сделанный мне на этой встрече. По крайней мере, учитывая, что он был совсем не очевиден, я подозреваю, что в итоге меня будет ждать что-то очень и очень ценное. А началось все с небольшой рощицы на грани обзора, все еще порхающего где-то в вышине Брюса. На вид ничего особенного. Вот только форма деревьев, похожих на сплетенные пальцы. Уж очень они похожи на те, что бросались мне в глаза, пока я шел на суд в том странном полуреальном мире». Тут цвета уже были абсолютно нормальными, но вот форма... Представим, что это не случайность. Тогда, если взять соотношение пройденного пути до этих деревьев с богом обмана и расстояние в реальности за масштаб, то тогда можно будет попробовать найти еще один ориентир. А потом... Но я решил не спешить и направил Брюса чуть южнее от искомой рощи. Минута. Внизу расстилается самый обычный лес. Еще пара... «Нельзя очень сильно отвлекаться. Наши преследователи никуда не делись, и я, опять дернув Лену за руку, уже в третий раз отправил их кувыркаться по земле, а Брюс тем временем нашел покрытую опавшими листьями поляну. И я помню, как я шел по ним, и они хрустели под ногами. На мгновение изнутри поднялась волна животного страха перед тем, что будет дальше, но я справился и приказал мышу продолжить полет». Переложив свой недавний путь с учетом масштаба, я задал Брюсу новое направление, а сам тем временем помог Лене взобраться на стену. Потом быстро поднялся и сам, оставив наших преследователей ни с чем. Правда, учитывая, с какой яростью ко мне подскочил Квин и начал высказывать, что я задвигаю его и остальных лидеров филиалов, возможно, было бы безопаснее остаться внизу. Впрочем, это я шучу. А окружившая меня троица сама виновата. Можно было подойти ко мне составить штаб будущей операции и заполучить себе часть славы. Но нет, они слишком привыкли во всем противопоставлять себя главам своих бывших кварталов. Вот и сейчас заперлись в своих мерках и все потеряли. По крайней мере, я не вижу, как им теперь вернуть себе утраченное влияние без усилий, в десятки раз больших, чем они бы потратили, начав сотрудничать с самого начала. «Кот, ты меня слушаешь?» Виктор не удержался и схватил меня за плечо. Да уж, Квин для подобного слишком воспитан, а Хромов осторожен, но оба при этом взглянули на Хаусита с одобрением. И я их понимаю. Ты чувствуешь, что теряешь авторитет, высказываешь главному виновнику все, что накипело на душе, а он просто тебя игнорирует. Если честно, мне, конечно, не стоило так явно показывать им свое отношение к их власти, но, во-первых когда позволять себе маленькие слабости, как не в такие моменты, а во-вторых, Брюс наконец-то нашел место, где в потустороннем мире проводили суд надо мной, вернее не так, уверен, что связи между божественным правосудием и проступившим сквозь лесной бурелом кучей древних развалин нет. Скорее тут постарался мой покровитель, который, воспользовавшись вызовом на суд, подбросил мне подсказок к тому, как стать сильнее». Прошлый раз это была книга с заклинанием, что же будет на этот раз. Так и не терпится бросить все и поскорее туда отправиться. «Заставлять вас выполнять ваши обязанности я не буду». Стряхнув себя руку Хаусита, я по очереди обвел взглядом ставленников своих кварталов. «Хотите, можете делать, что вам в голову взбредет, и я сам приведу свет к новым победам». «Вот только потом не удивляйтесь, что и все плоды этих побед я заберу себе в полном объеме». В этот момент через край стены перевалился сияющий Петрович в сопровождении преданно смотрящих на него новых последователей. «Хорошо. Похоже, заложенный прошлой ночью новый порядок вещей начинает укрепляться». «Кот, ты не представляешь, что мы там собрали!» Копейщик не удержался от восклицания, Но потом, увидев стоящую напротив меня Троицу, тут же собрался и занял место рядом со мной. Защищает, прикрывает спину. И это Петрович? Стоп! А ведь рядом со мной сейчас стоит не только он один. Рядом привычно замерла Лена. Откуда-то начали подтягиваться ребята из ночных отрядов, даже Даша не осталась в стороне и, облокотившись спиной о мое плечо, гордо скрестило руки. Но больше всего меня удивило не поведение темной, Основная масса наших новых соквартальцев, предпочетших остаться в стороне, а не поддерживать своих вроде бы как лидеров. Даже железнобойкие хоть и смотрели твердо, но не спешили становиться стороной конфликта. «Значит, хочешь забрать всю добычу себе?» вити Хаусит, тем не менее, и не подумал пойти на попятную. Даже, чего не отнять, постарался грамотно противопоставить меня всем остальным. Вот только не на того напал. Если ты про добычу с монстров, то, естественно, все будет справедливо поделено. Списки отличившихся среди ваших филиалов буду ждать от вас. Я тыкаю пальцем сначала в троицу Квин, Хромов, Лыценко, а потом в Дашу и Петровича. И с вас. Вы же понимаете, что главная ценность для меня — это рост влияния квартала, а не банальная добыча с монстров. Этим-то я как раз готов щедро делиться с теми, кто готов вкладываться в то, что важно для меня. Да, тут такой подход, похоже, не в чести, но по глазам вижу, что многих мои слова заставили задуматься. Ну а я еще как бы между делом официально закрепил статус моих товарищей по долине кровавых рассветов в качестве новых лидеров квартала. Выжидаю немного, возражений нет. Значит, можно заканчивать этот конкурс по длине орудий управления обществом и заняться кое-чем по-настоящему интересным. Стоп, а чего этот Дашин на меня так смотрит? Такое чувство, как будто она неожиданно узнала обо мне что-то новое. Мог ли я где-то проколоться? Вроде бы нет. Хотя, вот же черт! Я быстро вложил все свои 120 с хвостиком очков характеристик в интеллект. После суда богов они откатились, И получается, что какое-то время я ходил с пониженной в несколько раз по сравнению с моим обычным состоянием магической защиты. И как я мог про это забыть? Впрочем, тут все так навалилось, а еще сказалось то, что по факту процессом сброса своего развития я никак не управлял, вот и не подумал о последствиях. Тут уж ничего не поделать, ошибку может совершить каждый. Хорошо, что я вовремя, очень надеюсь на это, ее исправил но за Дашей, да и всеми, кто сейчас был рядом со мной, лучше какое-то время присматривать. Добычу сложить в цитадель, разбирать будем, когда я вернусь». Я быстро отдал последние указания Петровичу и уже собрался прогуляться в сторону подброшенной мне богом обмана цели, как в мои планы неожиданно вмешались. «Значит, вы уже в курсе появления наших гостей из соседних городов?» От спокойного голоса, как-то незаметно присоединившегося к нам представителя генерала, лицо перекосилось даже у Квина. Еще бы, он-то ничего не знал, а я, как он теперь думает, имею осведомители на самом высоком уровне. Так себе достижение, но да лишним не будет. И все же, что за гости, о которых там рассказывают. Генерал ждет всех лидеров кварталов у себя на торжественной встрече гостей. Начало через 10 минут, и да. Все затраты на эту осаду будут оплачены из общей казны». На этом посланник посчитал свою миссию выполненной и степенно направился в сторону центральных ворот, но мне пришлось на время забыть о своих планах и последовать за ним. Несмотря на все мои последние успехи, ссориться с генералом и игнорировать его просьбу я, естественно, не хочу. Тем более, что было бы действительно интересно посмотреть, кто и зачем к нам прибыл. Да и подкрепить имидж главы квартала, засветившись на официальном мероприятии, было бы неплохо. Оглянувшись, я успел увидеть, как за моей спиной люди начинают расходиться, разбирая оружие и очищая доверенный нам участок стены. Последователи Агромона направились к выделенным нам на этот бой орудием. Думаю, пройдет минут пять, и тут уже ничего не будет напоминать о только что отгремевшей схватке». Тем временем мой провожатый открыл какой-то секретный ход в стене, и мы по нему очень быстро и, главное, не привлекая никакого внимания, добрались до каменного возвышения, построенного рядом с центральной входной площадью. Обычно это место пустовало, но сегодня, красиво украшенное, оно превратилось в трибуну, на которой расположились лидеры города и их советники. Хаусит Бартас уже в новом доспехе и чистый как после душа. «Анна — все такая же таинственная и притягательная. Сергей Измайлов — лидер бездны, с которым мне так и не удалось пообщаться. Все трое сидели на невысоких обитых красным бархатом стульях, ровно таких же, как и четвертый, видимо, оставленный для меня. А чуть позади наших мест возвышалось более массивное произведение искусства, напоминающее небольшой трон». Это естественно для Чана, поприветствовавшего мое появление довольным кивком и махнувшего рукой, показывая, чтобы я присаживался и не маячил без дела. А внизу под нами тем временем появились первые представители делегации гостей. Нет, их, как оказалось, было не одна, а сразу несколько. Я бы, может, сам и не сразу догадался об этом, но, к счастью, рядом со мной сидела лидер темных, решившая развлечь себя моим просвещением. Впереди, естественно, мои соратники по стихии. Конечно, кого Дарка пустит вперед себя. Они же считают, что круче них на фронтире никого нет. Это, конечно, преувеличение, хотя их силу сложно отрицать. Вон даже на такое мероприятие смогли позволить себе захватить на дело пару новичков. Проследив за взглядом Анны, я увидел в рядах темных знакомые фигуры — Ольга и Марина. Бизнес-леди и обладательница темного тотема. Интересно, они ожидали увидеть среди лидеров, встречающего их городом, меня? Ха, даже представить боюсь, что творится сейчас у них в голове. Видишь вон того тощего паренька во главе второй группы? Снова привлекла мое внимание Анна. Это Боцман, прозвище у него такое, лидер конфлюкса. Сколько он мне неприятностей доставил, и как Квин его мог терпеть, не понимаю. «Весь ничего за ним нет, хотя недавно хвастался, что выкупил в Новом Париже на Зомбятне одного светлого. Говорит, потенциально может лечить прямо в бою, как тебе информация?» Темная хитро бросила на меня изучающий взгляд, а я постарался сделать вид, что рассказанное меня особо и не касается. Тем не менее взгляд выхватил в толпе конфлюксовцев, три знакомых по встрече у дракона лица». Ну а освоившего карьеру зомби Кирилла я приметил уже давно. Да уж, нелегка судьба предателей. Интересно, я бы потом как-нибудь взглянул. Я решил, что проигнорировать прямой вопрос было бы невежливо. Хотя по сравнению со способностями даже моих личных последователей, смотрится как-то слабо, вы не находите? А вот Анна предпочла этикету не следовать, просто фыркнула и отвернулась. К счастью, ненадолго. Впереди показались группы из Хоупа и Фобуса. и я увидел пару знакомых лиц и там. Да уж, просто встреча выпускников. Жаль только, что времени прошло совсем немного, и соскучиться я не успел. Но даже так все это еще можно будет повернуть в мою пользу.